Спускаясь в лифте, Хэн понятия не имел, что ему дальше делать. Он втравил остальных в заваруху, рассчитывая прежде всего на то, что удастся выяснить, кто и что им противостоит. И единственное, что ему угрожало, по его мнению, это то, что им просто укажут на дверь. Но события развивались совсем иначе. Такого поворота он никак не ожидал. Не стоит беспокоиться из-за того, что Болоксу предстоит сражаться с роботом-убийцей. Уговаривал себе Хэн, ведь в конечном счете Волукс всего лишь дроид, а это совсем не то, как если бы погибло живое существо. Хэну пришлось снова и снова повторять себе это, потому что свыкнуться с такой мыслью оказалось совсем непросто. Кроме всего прочего, его выводила из себя сама идея доставить вице-президенту Хиркину удовольствие полюбоваться тем, как его пристрелого дроида... «Разорвут на части!» В подобных ситуациях Хэн всегда жалел о том, что не обладал спокойным характером и не имел склонности продумывать последствия своих решений. Но что поделаешь, такова уж была его природа, ринуться очертя голову, не заботясь о том, где упадешь. Сейчас, спускаясь в лифте, он несколько подкорректировал свой план. Прежде всего... Нужно разведать все, что можно. Если ничего больше сделать не удастся, придется удовлетвориться этим, и, как он надеялся, благополучно покинуть звездный тупик под тем предлогом, что исправить Болукса не удалось. Следя взглядом за мельканием этажей, Хен изо всех сил сдерживался, чтобы не обратиться с расспросами к стоящему рядом технику. Любой посторонний, особенно прибывший в том качестве, в каком они о себе заявили, подчеркнуто не стал бы проявлять ни малейшего любопытства в отношении звездного тупика. Если бы Хэн повел себя иначе, это немедленно вызвало бы подозрение. В кабину входили и выходили из нее и другие пассажиры. Только один выглядел как чиновник, все остальные спуны и техники. Хэн буквально ощупывал их взглядом. Ключи, демпферные зажимы, или еще что-нибудь, свидетельствующее о том, что в их обязанности входит отпирать и запирать камеры узников. Но ничего такого он не увидел. И снова подивился немногочисленности здешнего персонала, если исходить из того, что в башне находится тюрьма. Вслед за техником он вышел из лифта где-то на уровне земли и последовал за ним в главную мастерскую. Там. Посреди поблескивающих механических устройств самого разного вида, блоков и других подъемных механизмов, сновали всего несколько человек. Повсюду лежали разобранные на части дроиды, машины-роботы, а также аппараты связи и компьютеры. Хен снял с плеча ремешок Макса. — Парни, у вас тут тестер имеется? Контуры хочу проверить! Техник отвел его в служебное помещение с рядами пустых кабинок. Поставив Макса на возвышение в одной из них, Хэнн снял с прибора чехол, надеясь, что технику уйдет, вернувшись к своим обычным обязанностям. Не тут-то было. Не оставалось ничего другого, как на глазах у этого человека подсоединить Макса к тестеру и вместе с техником любоваться тем, что у крошечного компьютера находится внутри... «Эй, а ведь эта штука вроде как гораздо больше, чем просто вспомогательный компонент!» Заявил техник, с любопытством заглядывая Хэну через плечо. «Да, я его здорово усовершенствовал», — ответил Хэн. «Как бы то ни было, здесь я посмотрел все, что требовалось. Вице-президент сказал, что я могу перекалибровать его в главном компьютерном отделе. Это одним уровнем ниже, верно?» Техник нахмурился пытаясь получше разглядеть, что там у Макса внутри. — Нет, компьютеры двумя этажами выше. Но без разрешения Хиркина туда не пускают. Для этого нужно иметь допуски, и значок. Он наклонился поближе к экрану. — Послушайте, на мой взгляд, это что-то вроде компьютерного модуля. — Угу, хочешь взгляни? — по-доброму предложил Хэн и сделал шаг в сторону. Техник наклонился еще ближе к монитору. И потянулся к регулятору фокусировки изображения. Жаль, что в голове у него не было такого регулятора. Он наверняка пригодился бы, когда у него вдруг потемнело в глазах. Хэн, потирая ребро ладони, стоял над техником и оглядывался по сторонам, куда бы его засунуть. В другом конце помещения обнаружилась дверь в небольшой чулан с инструментами. Хэн снял с техника пояс. Связал ему руки за спиной, в качестве кляпа запихнул в рот пыльный чехол и отволок бесчувственное тело в чулан. На то, чтобы снять с него значок допуска, ушла секунда. Хэн закрыл за собой дверь. Порядок, Макс, можешь расслабиться, сказал он, вернувшись к маленькому компьютеру. Фоторецептор синего Макса налился светом. Хэн снял свой пояс. Сорвал безвкусные медали кустарного изготовления и прочую мишуру Избавившись и от эполет, он остался в черном комбинезоне, очень похожем на униформу техников Нацепил значок на грудь, взял Макса и покинул помещение Конечно, если бы кому-нибудь вздумалось остановить Хэна И сравнить миниатюрный голографический портрет на значке с его лицом, Хэн погорел бы Но он положился на удачу. Эффект неожиданности и собственную целеустремленность, как обычно. Подняться на два уровня удалось безо всяких помех. Три спуна, маячившие в будке охраны около лифта, заметили его значок и махнули, чтобы он проходил. Хэн с трудом сдержал улыбку. «Здесь, в звездном тупике, у них, похоже, сплошная тишь да гладь. Неудивительно» что охранники утратили бдительность. В самом деле, что особенного могло тут произойти? Между тем, в амфитеатре Пакка демонстрировал такое искусство, что удостоился одобрительного взгляда даже вице-президента Хиркина. Продолжая скользить на шаре по арене, веселый маленький Триани одновременно ловко прыгал через обруч. «Хватит!» — заявил Хиркин. Взмахнув ухоженной рукой, пока остановился, глядя на него. «Этот бестолковый стрелок! Еще не вернулся?» Посовещавшись, охранники сумели сделать вывод, что да, хына все еще нет. Хиркиен тяжело задышал и ткнул пальцем в атуары. «Прекрасно! Мадам, можете переходить к танцам, но не слишком затягивайте. Если ваш помощник вскоре не вернется, придется с ним всерьез разобраться». Пакка убрал свои принадлежности с арены, и Атуара вручила ему маленькую флейту-свисток, которую сделал для них Хэн. Пакка для проверки подул в нее. Атуары достала металлические тарелки и, пробуя несколько раз, стукнула ими друг от друга. Она понимала, что хотя эти импровизированные инструменты, включая ее ножные браслеты, звучали неплохо, и они, безусловно, уступали. Подлинным музыкальным инструментом триани Но среди зрителей явно не было специалистов Может, они даже поверят, что все эти побрякушки настоящие Пока начал насвистывать традиционную мелодию Этуаро в такт-музыке заскользила по арене Волнообразно изгибаясь с той легкостью Которая недоступна ни одному артисту-человеку Ее ленточки развивались Мелькали разноцветные украшения на руках и ногах, лбу и шее. Тарелки звенели, ножные браслеты позвякивали. Лица зрителей и самого Хиркина утратили большую долю озабоченности, в особенности лица мужчин. Они смотрели на танцующую женщину, забываясь в этом зрелище. Ритуальные танцы триани часто называли примитивным, слишком вольным искусством, а на самом деле они требуют самого высокого артистизма, точности движений и полной сосредоточенности танцора, безупречности и глубочайшей любви к самому процессу танца. Вопреки их собственному желанию, зрителей заворожили скользящие движения от туара, ее изящные повороты, легкие прыжки и эффектная стойка в финале. Заканчивая очередной танец, Этуара каждый раз спрашивала себя, сколько времени она еще смогла бы удерживать внимание зрителей, и что произошло бы, если бы зрелище надоело им слишком быстро. Найдя в пустой комнате компьютерный терминал, Хен положил Макса рядом. Пока Макс вытаскивал свой адаптер и подключался к системе, Хэн бросил взгляд в коридор и закрыл дверь. «Ты уже внутри, парнишка?» — спросил он, усаживаясь и глядя на монитор. «Почти, капитан. Технические приемы, которыми я владел, работая с рэпином, очень мне помогают. Вот!» Экран вспыхнул. На нем замелькали символы, диаграммы, компьютерные системы и колонки данных. «Двигай дальше, Макс! Ищи камеры или загоны для заключенных, или что-нибудь в этом роде!» План за планом появлялся на экране, пока Макс с бешеной скоростью перелопачивал горы данных. Собственно, ради этого он и был создан. И все же, в конце концов, он вынужден был признать, что ничего не получается. «Как это не получается? Они здесь, им просто негде больше быть!» «Давай ищи снова недомерок!» «Здесь нет камер!» — возмущенно ответил Макс. «Если бы они были, я бы их обнаружил!» Живые существа во всей башне находятся только в жилых помещениях, казармах спунов, кабинетах чиновников и апартаментах Хиркина. Прекрасно. В таком случае давай сюда поэтажные планы всего здания, уровень за уровнем, начиная с парка Хиркина. На экране возник план купола вместе с садом и амфитеатром. Два следующих уровня занимали роскошные личные апартаменты вице-президента, тот, который находился под ними. Заставил Хэна задуматься. «Макс, что это за помещение? Офисы?» «Вряд ли», — ответил компьютер. «В прилагающемся перечне указаны медицинское и голографическое оборудование, хирургические инструменты, операционные столы и все такое прочее». Внезапно Хэна озарила. «Макс, какое звание у Хиркина? Я имею в виду, чем официально он занимается в корпорации?» «Вице-президент». «И шеф безопасности корпорации!» Хен угрюмо кивнул. «Безопасности! Вот именно! Продолжай копать, мы уже близки к цели. Это не клиника, а центр, где ведут допросы. Здесь Хиркин развлекается с заключенными. Что на следующем уровне вниз? Никаких людей, и представителей других раз тоже. Следующий уровень высотой в три этажа, капитан. Только тяжелые механизмы». «Мощный силовой блок и шлюзовая камера! Смотрите, вот поэтажные планы схемы электропроводки!» Хэн наклонился поближе к экрану, изучая переплетение линий значков. Один, выделенный другим цветом и находящийся почти рядом с лифтами, привлек его внимание. Он спросил Макса, что это такое. «Камера наблюдения, капитан! В башне существует система надзора! Я могу проникнуть в нее!» И изображение на экране сначала замигало, а потом обрело форму яркого, визуального образа. Хен оторопел. Он нашел тех, кого искал. Все помещение стеллаж за стеллажом было заполнено стази с камерами. Внутри каждой находился пленник. Время для него замерло между одним мгновением и последующим. Это достигалось с помощью силового поля камеры обеспечивающего определенный уровень энтропии. Теперь стало ясно, почему отсутствовали аппаратура и оборудование, необходимое для того, чтобы держать в руках множество пленных существ, охрана была сведена к минимуму. Для всех жертв Хиркина время остановилось. При таком подходе большая обслуга не требовалась. Вице-президент и шеф безопасности извлекал пленников из камер только для допроса а потом засовывал их обратно, лишая права на жизнь, которая теперь исключительно к допросам и сводилась. «Здесь, наверное, тысячи пленников», — потрясенно пробормотал Хен. «Хиркен таскает их туда-сюда, точно мешки с мукой. Расход энергии тут должно быть просто чудовищный. Макс, где оборудование, которое всем этим заправляет?» «Мы сидим на нем», — ответил Макс. По-видимому, не отдавая себе отчета в том, что антропоморфизм этого высказывания к нему неприменим. На экране возникла диаграмма башни. Хен негромко присвистнул. Под звездным тупиком находился целый комплекс силового оборудования, достаточно мощного, чтобы обеспечивать боевой корабль высокого класса. И еще тут есть защитные сооружения, добавил Макс. Защитные силовые поля были готовы в любой момент пробудиться к жизни и накрыть башню колпаком с боков и сверху. К тому же, как Хэн уже заметил раньше, за счет усиления молекулярных связей сама башня представляла собой монолит. Судя по спецификации, она была снабжена и противоударным полем, поэтому никакие, даже самые мощные взрывы не могли причинить вреда ее обитателям. Автаркия не скупилась на расходы когда речь шла о ее безопасности. Но все это помогало лишь в том случае, если враг находился снаружи, а Хэн сумел проникнуть внутрь. Есть список пленников. Вот он, этот файл называется «Временные лица». Ну и словечки у этих бюрократов, пробормотал себе под нос Хэн. Порядок, чуи там есть. Последующая пауза была почти незаметна. «Нет, капитан, но зато я нашел мужа Атуарре и отца Джесси. На экране возникли два изображения, два портрета арестованных. Муж атуары, как оказалось, был заметно рыжее, чем она, а док почти не изменился, наверное, для этого он был уже слишком стар. «И племянник Рэккона тут!» — добавил Макс. На экране возникло изображение чернокожего молодого человека, с крупными сильными чертами лица, подвижным ртом и веселыми глазами. Хен невольно задержал взгляд. Со временем парень станет очень похож на своего дядю. «Есть контакт!» — закричал Макс мгновение спустя. На экране возникло волосатое лицо Чубаки. Чувствовалось, что в момент фотографирования у него было не самое лучшее настроение. Он выглядел растрепанным как после драки, и угрожающе скалился фотокамеру. Глаза у Вуки остекленели. Скорее всего, подумал Хэн, спуны накачали его транквилизаторами. С ним все в порядке? Макс тут же вывел на экран соответствующие записи. Нет, серьезных ран у Чубаки не наблюдалось. Зато в документе упоминалось, что в процессе его поимки погибло три офицера, Вуки не сообщил своего имени, чем и объяснялись трудности, с которыми столкнулся Макс, разыскивая его. По экрану заскользил перечень обвинений, а в конце шла зловещая приписка с указанием времени очередного допроса. Хен взглянул на настенные часы до момента, когда Чубака должен был войти в камеру пыток к вице-президенту Хиркину. Оставалось всего несколько часов. «Макс, этого нельзя допустить!» Нужно немедленно что-то предпринять. Я не позволю, чтобы они лишили чуя разума. Ты не можешь деактивировать защитные системы. Простите, капитан, ответил компьютер. Все основные защитные системы управляются лишь через устройство, которое Хирки носит на поясе. Второстепенные. В голосе Макса прозвучала неуверенность. Я могу добраться до резервных, но как быть с теми, которыми управляет вице-президент? Не знаю. К чему эта его штука подключена? Проклятый ящик, скорее всего лишь вспомогательное устройство. Он слишком мал, чтобы быть полностью автономным. И в то же время контролировать всю башню.